Глава первая. Пирамида. Ной. Вертолет приземляется на краю острова, и я без промедления встаю на ноги. Выхожу на посадочную площадку и вдыхаю полной грудью соленый морской воздух. Можно считать, что это практически единственное, что мне нравится в этом месте. В остальном ничего положительного о пирамиде сказать не могу. Здесь жнецы-новички переживают полную смену личности. Из них выбивают прошлое, учат подчиняться приказам, укрепляют организм общей физической подготовкой и бесконечными тренировками. После того, как доброволец становится жнецом и прилетает из лабораторий сюда, он только и делает, что тренируется, страдает от руки старших товарищей и самого бишопа, если вдруг делает что-то не так. А это случается постоянно. Ошибки в обучении неизбежны. Поэтому в первое время одни синяки не успевают сменяться другими. Ненавижу это место. Трей встает рядом и смотрит на мои руки. Тоже опускаю взгляд, хотя мог бы этого и не делать. Знаю, что там увижу Кровь. Нет ни одного чистого участка кожи. Она везде. На ладонях, пальцах, даже под ногтями. Я мог смыть ее, но не стал. Просто сидел в командном пункте спирали, в то время как остальные рыскали наверху, обыскивая округу в поисках оппозиционеров и добровольцев. Но к тому времени, когда жнецы взяли оружие, дождались подкрепления и вернулись обратно, те уже скрылись, улетели в неизвестном направлении. На секунду перевожу взгляд и вижу, как брат сжимает в руках маску. «Что это было?» — с видимым спокойствием спрашивает он. Но я-то знаю, что сейчас внутри него кипит лава негодования, он зол на меня, ничего необычного. — Ты вел себя как идиот. Рано или поздно Бишоп посмотрит видео с дронов, и тогда тебе не поздоровится. — Знаю! — отвечаю, не отводя взгляда от рук. — Знаешь? — изумленно переспрашивает он. — Ты хоть понимаешь? Мне плевать, Трей! Смотрю ему в глаза. Он отшатывается, когда я называю его настоящим именем. «Плевать! Ничего уже не изменить!» «Не называй меня так! Ты знаешь, что будет, если кто-нибудь услышит. У нас нет имен. Давно отобрали. Я молчу. Не могу сейчас думать ни о чем, кроме нее. В последние мгновения своей жизни она просила прощения. Она! Это должен был делать я!» Но, как я сказал, ничего не изменить. Она мертва, а я снова здесь. «Идем!» — выводит меня из раздумий голос брата. «Нас уже ждут. И мы идем!» Заходим в пирамиду и поднимаемся на шестой уровень. Именно там располагается кабинет главного жнеца. По дороге смотрю на жнецов, которые практически все время обитают на острове. Они провожают нас взглядами. Пожалуй, есть еще один плюс у этого места. Здесь можно не носить маску. Брат коротко стучит в дверь, и Бишоп почти сразу же разрешает нам войти. Кабинет не очень большой, а то, что вся мебель и стены выдержаны в темных тонах, еще больше скрадывает пространство. Кивком головы хозяин кабинета указывает на два кресла перед своим столом. После того, как мы садимся, он говорит, периодически переводя взгляд с меня на брата и обратно. «Восемь три, восемь три, Вы вовремя!» Я как раз закончил смотреть видео отчет по событиям в центре спирали. Прямо-таки чувствую, какие нечеловеческие усилия прилагает мой брат, чтобы не повернуться ко мне и не сказать «Я же тебе говорил!». Молча смотрю на Бишопа, который тоже сохраняет молчание но надолго оно не затягивается. — 8383! Я так понимаю, вы никого не нашли? — Нет. Оппозиционеры ушли, прихватив с собой часть наших людей и почти всех добровольцев. Тут же отвечает Трей. — С этого момента пропавших жнецов можно считать изменниками, — жестко говорит Бишоп, а затем спрашивает. — Какие потери мы понесли? И сколько добровольцев отправились в лаборатории, чтобы пройти процедуру изменения? Никто не умер, кроме двух неосторожных добровольцев. Оппозиционеры стреляли дротиками со снотворным, так что все живы. Но они забрали двадцать наших, одиннадцать живых добровольцев и одну мертвую. В лаборатории мы увезли четырех добровольцев, троих мужчин и одну женщину. При словах о мертвой девушке, которую забрали оппозиционеры, сердце сжимается, и мне приходится сжать зубы, чтобы не заорать. Думать о том, что Евы больше нет, тяжело. Но слышать, как кто-то говорит об этом так просто, в тысячу раз тяжелее. «Всего четверо! Не густо в этом сезоне! Проклятая оппозиция спутала нам все планы!» Бишеп выглядит весьма недовольным. «Что за мертвая девушка?» заинтересованно спрашивает он и указывает на монитор перед собой. «По видео этого не скажешь. Девушка была жива, когда ее грузили в вертолет». Рана слишком серьезная. После этого она не могла долго протянуть. Не понимаю, зачем вообще ее забрали. Трей пожимает плечами. — Твоя подопечная? — Бишоп неожиданно поворачивается ко мне. — Да, — сухо отвечаю я. Он наклоняет голову на бок и задумчиво рассматривает меня, а затем переводит взгляд обратно на Трея. — Я ведь дал четкие указания привести девушку ко мне, — заявляет он. — На мгновение теряю дар речи, а потом, не сдержавшись, выпаливаю. — Зачем она вам? — Она меня заинтересовала, — тут же поясняет он. — Хотелось узнать, что же в ней такого особенного. Неспроста на нее было совершено покушение в полигоне. — Покушение? — недоверчиво переспрашиваю я. — Именно. Ведь не думаешь же ты, что Нав оказался там случайно? Кто-то собирался ее убить. И этот кто-то? Имеет огромную власть, чтобы взять тварь и незаметно провести ее в набитое жнецами место. Он поворачивается к трею. Так что там случилось? Почему ты ее не привел? Сначала она сбежала, перехитрив 8411, а после получила нож в живот. Не видел смысла тащить труп, небрежно пожимает плечами он. Впервые за все время не сдерживаюсь, поворачиваюсь и с неприязнью смотрю на него. Это ошибка. Бишоп, естественно, замечает все мои действия. 8427. Все время на площади ты был без маски. Из этого я могу сделать вывод, что и до этого ты снимал свою маску, чтобы пообщаться с этой девушкой. Можешь ничего не говорить. Я знаю, что прав. И я предполагаю, что это ее кровь на твоих руках. Он слегка приподнимает брови. Молчу. Мне нечего ему сказать. Я знал, что так и будет. Рано или поздно он должен был узнать. Но какие неприятности могут меня ожидать? Даже предположить не берусь, список чересчур велик. Бишоп слишком изобретателен. Что ты скажешь мне про оппозицию? Абсолютно внезапно обрушивает на меня вопрос главный жнец. Сказать, что я удивлен, вообще ничего не сказать. С чего вдруг такой вопрос? Но ни один мускул не дрогнул на моем лице. «Мне известно столько же, сколько и остальным», — отвечаю спокойно. «А вот я не уверен», — вкрадчиво говорит Бишоп. Краем глаза замечаю, что Трей напрягся, но не двигается с места. «У тебя был четкий приказ. Или ты забыл? Так я напомню. После того, как ты покинул капсулу стимулирования, ты должен был отправиться прямиком в командный пункт. Но ты нарушил приказ и пропал на сутки, где ты был все это время». «Может, помогал оппозиционерам?» «Да уж, не думал, что неявка в командный пункт приведет к таким обвинениям. На самом деле я очень быстро добрался до центра спирали, оставалось только спуститься в подземный тоннель, чтобы оказаться в командном пункте, но не стал. Я выполнял обещание данной девушки, искал ее. Найти здание, которое она описала, особого труда не составило» но я не ожидал, что там соберется такое количество жнецов. Просто прийти и забрать оттуда Еву я не мог, ведь было очевидно, что добровольцев собирают там не просто так, а с определенной целью. Поэтому занял наблюдательную позицию неподалеку и пытался придумать, как незаметно увести девушку от остальных. Появившуюся в окне второго этажа фигуру я заметил сразу. Это одновременно и обрадовало, и разозлило меня». Снова она подвергает опасности свою жизнь. Немедленно секунды я покинул свой пост и бросился к девушке. Разум подсказывал, что лучшим вариантом будет расстаться еще ненадолго. Но сердце кричало, что нужно идти дальше вместе с Евой. Надо было слушать сердце. Тогда девушка смогла бы победить. Да к черту победу, она была бы жива! Я нарушил свое обещание, и сейчас мне плевать на все обвинения, которые на меня свалят. Я заслужил гораздо худшего. Смотрю на Бишопа и спокойно отвечаю на его вопросы. «Я никак не связан с оппозицией. Все это время я искал девушку». Бишоп задумчиво смотрит на меня. «Вижу, он мне не верит. Ничего удивительного я бы тоже не поверил. Тем более сейчас им нужен козел отпущения» и я догадываюсь, кого они определят на эту роль. «Что же в этой девушке такого?» — уйдя в себя, спрашивает Бишоп. Никто ему не отвечает, и он будто приходит в себя. «Ну да ладно, все равно теперь она никому не достанется. Вряд ли мертвой она будет настолько интересной. Вернемся к насущным проблемам. Я велю отсмотреть записи с дронов, чтобы убедиться, что ты не врешь. Но пока у нас есть и другие более важные дела». А доверять тебе на слово я больше не могу, так что тебе придется подождать. Бишеп поворачивается к Трею. 8383. Отведи его в камеру. В камеру? Это было предсказуемо. Я принял стимулятор позавчера. В ближайший месяц мне не нужны вода, еда и сон, а это значит предстоящее заточение покажется вечностью. Но я молчу. Бесполезно спорить с главным жнецом. Он все равно не изменит решение. Да и у меня сейчас нет желания бороться, отстаивать свою свободу. Мне просто некуда пойти. Работа в спокойном месте мне сейчас не светит, да и она перестала быть привлекательной. Одновременно с братом встаем со своих мест. Он берет меня за предплечье, но я выдергиваю руку. — Я знаю, куда идти! — раздраженно говорю ему. — Не обязательно вести меня под конвоем! Не сказав больше ни слова, выходим из кабинета и спускаемся на второй уровень. Именно там находятся одиночные камеры для заточения провинившихся. Подходим к одной из дверей с крохотной решеткой, закрытой сейчас металлическим щитом. Трей открывает дверь, и я смотрю на крошечное помещение с узкой деревянной койкой, раковиной и унитазом в углу. Делаю шаг вперед, но Трей останавливает меня, снова схватив за руку. «Оно того стоило?» «Ты рискнул всем и проиграл!» Его голос звучит угрюмо. «Ты все равно не поймешь!» Не повернув головы, отвечаю ему, а потом освобождаюсь от захвата и захожу в камеру. Дверь закрывается с громким стуком, засов издает отвратительный ляск. Остаюсь наедине со своими мыслями, которые уже ничто не сдерживает. Они налетают на меня стаи разъяренных птиц, которые острыми клювами и когтями. Рвут мою душу на части».